Глава 13. Ничего у меня, конечно же, не вышло. В какой-то момент я, видимо, позвонил милисе и оставил на автоответчике сообщение, состоявшее в основном из извинений и бессмысленного неразборчивого бормотания. Послушав его, она тут же позвонила моим родителям, они бросились в дом с плющом и обнаружили в саду мертвого Раферти в луже крови, а меня полумертвого в луже рвоты в постели. Даже не представляю, каково им пришлось в следующие несколько часов. Очнулся я снова в больнице, чувствуя себя так, словно у меня похмелье всех похмелий, и меня долго били ногами в живот. Меня снова окутала вонь болезни и дезинфектанта. А со стула возле кровати привычно таращился угрюмый коп в униформе. Сперва я решил, что... Не оправился от последствий той ночи в моей квартире и никак не мог понять, от этот коп смотрит на меня волком. Нащупал на голове заживший шрам и так перепугался, сколько же я здесь пролежал. Что пришла медсестра и сделала мне успокоительный укол. Когда явились двое детективов, я уже ничего не соображал, уставился на них сонный и... Спросил, нашли они мою машину или нет, и наместили мои ноги. Через некоторое время я более-менее пришел в сознание, и меня допросили. На деле же, следуя строжайшим наставлениям дорогого адвоката, которого наняли для меня родители, я отвечал без комментариев. На многочисленные вопросы двух детективов. Они же, хоть и напускали на себя бесстрастный вид, явно мечтали порвать меня на куски и... Обоссать ошметки. Но в том маловразумительном сообщении, которое я отправил Мелиссе, отчетливо слышалось Подкрался ко мне, Я думал, это грабитель, перепугался, потом снова бормотание и Мне жаль, мне так жаль. Мне пришлось выслушать это сообщение на суде, и это оказался один из самых гадких моментов всего процесса, при том, что и прочие-то были не сильно лучше. Когда я очнулся и вспомнил, что произошло, версия событий уже сложилась и окрепла практически в том виде, в котором моя защита использовала ее на суде. Раферти приехал ко мне, чтобы проверить слова Сюзанны. Дверь была открыта. Мать, Луиза и почтальон подтвердили, что в последнее время я регулярно забывал ее запирать, а то и вовсе оставлял распахнутой настежь. Почтальон даже сделал мне замечание, но я его не послушал. На террасе было темно. Несчастный страдалец ПТСР заново пережил ужас нападения, сломавшего ему жизнь, и в выступлении набросился на незваного гостя, искренне веря, что защищает себя. Тут показания экспертов, мудака-невропатолога и нескольких психологов, душераздирающие признание моих родных и Мелисы. А когда вышел из транса и увидел окровавленное лицо Раферти, ужаснулся и попытался покончить с собой. Какая-то правда в этом была, пусть и путанная, с большой натяжкой. Адвокат натаскивал меня на эту версию методично, безжалостно. Так строгий учитель старой школы вдалбливает латинские склонения отстающему ученику. Сперва я наотрез отказался давать показания в суде. Не только и не столько из-за того, о чем говорил Раферти, мол, если дойдет до суда вам крышка. Все было гораздо проще. Испортить мое и без того паршивое настроение могло очень немного, и необходимость в мельчайших подробностях расписывать всю эту хрень перед родными, друзьями, Мелиссой, разномастными журналистами и целым светом значилась в списке первым пунктом. Но адвокат толдычил, что это единственный мой шанс избежать обвинения в преднамеренном убийстве, а следовательно и пожизненного заключения, и в конце концов я сдался. Я думаю, или мне просто хочется так думать, что ради родителей. И как не мог отделаться от картины? Мама входит в дом с плющом. Тоби, Тоби, что с тобой? Из распахнутой в сад двери тянет холодом. На земле что-то лежит, ужас, головокружительный страх, когда она узнает Раферти. Бежит по пыльным комнатам и темным лестницам, кричит, осекается и видит меня. Я же отчаянно стараюсь умереть прямо у нее на глазах. Да вот никак не пересеку последнюю черту. В общем, я поднялся на трибуну, оголился, вывернул душу наизнанку, сплесал перед всем светом. Я трясся и задыхался, когда мой адвокат шаг за шагом заставил меня описывать ограбление. Пробирался на ощупь сквозь мельчайшие подробности всех унизительных последствий. А что было, когда вы попытались в одиночку выйти на улицу? А когда компания, выпустившая вашу кредитную карту, спросила ваше второе имя, вы не смогли его вспомнить, верно? Ваше обвисшая века — это же результат... Я терялся переспрашивал. Когда кто-то уронил записную книжку, я дернулся. Рассказывая о смерти Хьюга, я то и дело запинался, у меня заплетался язык. Описывая драку с Раферти, я запутался окончательно, так что адвокат попросил сделать перерыв. Я старался не смотреть на присяжных, оценивавших «идиот я» или «только прикидываюсь» на красивую большеглазую блондинку в первом ряду. Которая не сводила с меня жалостливого взгляда. На перекрестном допросе прокурор насел было на меня, пытаясь доказать, что я притворяюсь, но быстро пошел на попятный, когда стало ясно, что я и правда на грани срыва. Версия обвинения заключалась в том, что из-за смерти Хьюга я затаил на раферте злобу, и когда он пришел ко мне в поисках доказательств, которые утвердили бы за Хьюга дурную славу. Я не выдержал и набросился на него. Какая-то доля истины в этом была, но присяжные, просовещавшись без малого три дня, предпочли версию моего адвоката. Ни у кого не возникло сомнений, что я не в своем уме. Я же усмехнулся про себя. Как раз то, что, по мнению Раферти, должно было меня погубить... Заплетающийся язык, нервное поведение, взгляд в пустоту, неспособность сосредоточиться — в конечном счете меня спасло. Вердикт «11 к 1» был среди присяжных какой-то бритый здоровяк, буравивший меня усталым недоверчивым взглядом. Непредумышленное убийство по причине ограниченной вменяемости. Такой вердикт, как объяснил мне адвокат, — означал, что судья волен вынести любой приговор от условного освобождения до пожизненного заключения. Мне повезло. Спустить мне с рук убийства детектива судья не мог, однако принял во внимание мое безупречное досье, бесспорную возможность принести пользу обществу, поддержку семьи. С моим отцом и Филом он был знаком по работе, хотя и шапочно, так что брать самоотвод ему не потребовалось а также и то, что в силу моего социального происхождения и психического состояния в тюрьме мне придется слишком трудно. Он приговорил меня к 12 годам, 10 из них условно, и отправил в Центральную психиатрическую больницу, чтобы я после необходимого курса лечения сумел таки стать полезным членом общества. Я и без Сюзанны понимал что будь я гопником в спортивном костюме и родись я в семействе сидящего на пособии быдла, все могло бы обернуться совершенно иначе. Сюзанна несколько раз навещала меня в больнице. Когда приехала в первый раз, я решил, что ей хочется выяснить, не собираюсь ли я рассказать психиатрам о них с Леоном. Я не собирался. Не из любви, благородства и прочего, и не из добродушной беспечности который покрывал тирна мол, почему бы и нет, никому от этого хуже не будет, а потому лишь, что не хотел множить и без того серьезный ущерб. И если хоть что-то можно спасти, почему бы не попытаться? Сюзанна выглядела хорошо. Она приехала прямо из колледжа, в голубой футболке, обтягивающих джинсах и старых кроссовках, юная энергичная студентка. В комнате для посещений замызганные кресла в пятнах от чая жвачки, привинченный к полу журнальный столик, на стенах нарисованные пациентами на сеансах художественной терапии кособокие цветочные горшки, при виде которых отчего-то делалось неуютно. Она казалась пришелицей из другого, светлого мира. Впрочем, как и все посетители. Она не стала меня обнимать. «Выглядишь лучше». «Наверное, спишь хорошо?» «Спасибо. Не отдают таблетки». Я так и не простил Сюзанну. Она, конечно, сказала бы, что просто хотела нас всех защитить, и не ее вина, что мне взбрело в голову избить копа, но мне трудно было с нею согласиться. «Как тебе тут?» «Нормально», — ответил я и не соврал. Первые недели дались мучительно. Неусыпная забота, как бы пациент не покончил с собой, матрас на голом полу, оконца в железной двери, удушливая жара, свет не гасят ни на минуту. И здорового-то навела бы на мысли о самоубийстве. Все на тебя смотрят, и не разберешь, о чем они думают. Отовсюду исходит угроза. Только повернись как-нибудь не так, и доктора тебя тут же обколют до овощного состояния. Или вдруг кому-то из пациентов почудится, что ты сам сатана, и нужно оторвать тебе голову? Несмолкаемый шум. Вечно кто-то кричит, стучит, поет. В голых стенах больницы все эти звуки оглушают. Вдобавок вдруг осознаешь, что ты здесь бессрочно. Два года назначенные судьей — лишь иллюзия. Доктора решат, излечился ты или нет. Когда тебя выпускать? Может, через много лет, а может, никогда. Но потом первое потрясение прошло и освоился. Никто не пытался обгладать мне лицо или обколоть до кататонии. У меня была отдельная палата, крошечная, слишком жарко натопленная, в облупленной краске. А поскольку особой опасности я, видимо, не представлял, мне разрешали гулять по территории больницы и делать физические упражнения. И даже бессрочное заключение почти перестало меня страшить как только я понял, что, в общем-то, никуда особенно и не рвусь. «Том передавал тебе привет», — сказала Сюзанна. «И дети. Мы с Али испекли печенье, но его отобрал не то медбрат, не то охранник». «Ага. Мало ли, может, вы туда наркотиков напихали или бритву засунули». «Точно. Надо было догадаться». Она посмотрела на камеру, висевшую безо всякого прикрытия, в углу под потолком. «Мама с папой тоже передавали тебе привет. И Мириам с Оливером. Мириам желает тебе скорейшего выздоровления. Она посмотрела в интернете. Через полгода ты сможешь подать прошение об освобождении и надеяться, что к Рождеству ты уже будешь дома». «Ага, конечно». Я ей ответила, что так не бывает. Но она возразила, мол, «ты недооцениваешь силу позитивного мышления». Она уже записала тебя к какому-то гуру Рейки, который почистит тебе ауру. Этого еще не хватало, — сказал я. Передай ей, что мне стало хуже. Я вовсе не собирался просить об освобождении, пока не истечет двухлетний срок. Ведь даже если бы заявление мое одобрили, меня бы просто перевели в тюрьму. Лечебница, конечно, не пятизвездочный отель. Да и публика здесь не самая фешенебельная. Зато, слава богу, не бывает войн между бандами, изнасилований в душевой и прочих диких кошмаров, с которыми у меня, как у типичного самодовольного и ограниченного представителя среднего класса, произнесла в моей голове Сюзанна, ассоциировалась тюрьма. Все обитатели больницы так или иначе натворили бед, но никто из нас, за редким исключением, не нарывался на неприятности а по-настоящему опасных типов содержали отдельно. Здесь было много шизофреников, они в основном общались друг с другом. Была пара чуваков с депрессией и один с расстройством аутистического спектра. Вот с этими тремя было, на удивление, легко и приятно. С аутистом мы и вовсе поладили как нельзя лучше. Он обожал поговорить о «Властелине колец». Причем ни мои ответы, ни мое внимание ему совершенно не требовались. Тут его мерное монотонное журчание, я часами сидел у окна в общей комнате и смотрел на сады, широкие газоны, фигурно подстриженные кустарники и разросшиеся дубы. «Нам можно на улицу?» — вдруг спросила Сюзанна. «В сад?» «Наверное», — ответил я. «На самом деле было можно, конечно, но я не хотел, чтобы она наткнулась на этих чуваков». Не потому, что боялся за нее, скорее, чтобы не опозориться. Тогда пойдем. На улице хорошо. А кого нужно спросить? На улице и правда было хорошо. Чистая, новенькая весна. Теплый щедрый ветерок доносил запах цветущих яблонь и свежей травы. В синем небе белые облачка. Вдоль дорожки цвели сиреневые кусты, повсюду ликующе заливались птицы. «Ух ты!» — сказала Сюзанна обернулась и посмотрела на серый корпус больницы, выстроенный еще при «Королеве Виктории», посоченный, длинный, с островерхими фронтонами и эркерами. а, -а выглядит и правда внушительно. Наверное, я рассчитывала увидеть что-то более современное, максимально безликое и неприметное, такое, что можно принять за общественный клуб или жилой дом». «Это же здание словно кричит, да пошли вы все в жопу, у нас тут в мансарде живет умалишенная, и плевать мы хотели, знает об этом кто-то или нет». Я не удержался и рассмеялся. Сюзанна с улыбкой взглянула на меня. «С тобой здесь хорошо обращаются?» «Не жалуюсь». «Нас тут никто не услышит? Здесь нет жучков?» «Да ну какие жучки?» — ответил я. «Я серьезно». «У них на жучков денег нет, зато есть он!» Я указал подбородком на дюжего медбрата, который мирно стоял на террасе, покачиваясь с пятки на носок, и одним глазом приглядывал за нами, а вторым — за тремя пациентами, игравшими на траве в карты. Сюзанна кивнула, отвернулась, и мы пошли по дорожке. Под ногами похрустывал гравий, Сюзанна подставила лицо солнцу. «Как там мои родители?» спросил я. «Да вроде ничего. Их даже немного отпустила. Ты не подумай, чего. Они просто боялись, что будет хуже». «Понимаю. Я тоже». Сюзанна кивнула. «Я хотела кое о чем тебе рассказать», — помолчав, добавила она. «Насчет Доминика». «Ладно», — ответил я. «Обсуждать Доминика у меня не было ни малейшего желания». «Я...» Сама догадалась не сразу, а лишь через несколько месяцев после того, как мы это сделали. Помнишь, я говорила, что в том году, еще в июне, когда только-только подумывала, как бы за это взяться, установила на компьютер Хьюга Мозилу и использовала ее, а не Эксплорер. Помню. Чтобы Хьюго не узнал, что я читаю о способах убийства. Сюзанна подобрала выброшенную кем-то обертку от шоколадки и сунула в карман. Но ты же знаешь, Хьюга. Вряд ли он вообще просматривал историю поиска. А если бы и полез туда, пожалуй, даже внимания не обратил бы на запрос, как сделать удавку. Да, он бы и не заметил, даже смотримое целыми днями на его компе порно. Я к тому, что если бы меня волновала исключительно история поиска, можно было бы спокойно пользоваться эксплорером. Просто каждый раз чистить файлы куки и временные файлы. Точно согласился я, не понимая, к чему она клонит. Сюзанна обожала все усложнять, так что установить на компьютер лишний браузер вполне в ее стиле. Но дело в том, что это обязательно заметили бы. Не Хьюга, конечно, но если копы полезли бы в историю поиска, непременно увидели бы, что ее стерли. Вряд ли они могли бы определить, что именно удалили, но наверняка у них возникли бы подозрения. «Я обязательно что-нибудь придумала бы. Например, что сидела на форуме для тех, кто режет себя. Но если бы копы заинтересовались, то запросили бы записи у провайдера в Гугле или еще где-нибудь. осмозила и удобно. Потом ее можно просто удалить, запустить программу очистки, и как будто ничего и не было. В «Эксплорере» осталась бы совершенно невинная история поиска, без пробелов. Ничего такого, что навело бы копов на размышления». В общем, я рада, что поступила именно так. Но я это сделала еще до того, как всерьез задумалась об убийстве Доминика. «И что?» — не понял я. Мы свернули на аллею со сплошными арками, поросшими вьющимися растениями, и словно очутились в длинном туннеле. В тени было прохладно, вокруг белых цветов жужжали пчелы. «И когда я начала планировать все по-настоящему?» — продолжила Сюзанна. Сперва подумала, что это Доминик на меня так повлиял. Это из-за него я стала жестокой. Не то чтобы меня это смущало. Она помолчала задумчиво. Мне бы радоваться, ведь если так, то, получается, я ни в чем не виновата. Это Доминик меня довел до такого. Но меня это взбесило. Неужели мои поступки зависят от какого-то козла? А если бы он не попросил помочь ему с французским или вообще занимался испанским, я была бы другим человеком? Вот что самое паршивое. Получается, кто угодно может вертеть мной, как хочет. Я очень из-за этого переживала. Наверное, потому и решила довести дело до конца. Она отодвинула зеленый усик, аккуратно убрала за решетку перголы. Но когда вспомнила про браузер, успокоилась. То есть я и раньше готова была убить Доминика, еще до того, как дошло до дела. Мне-то казалось, будто то, что он со мной вытворял. Меня каким-то образом изменило. А получается, я совсем не изменилась. Я всегда была жестокой. Просто на этот раз позволила жестокости выплеснуться. Она смотрела на меня. Лицо испещряли солнечные пятна, вокруг велась машкара. Я вспомнил, как в детстве, примерно в возрасте Зака, она поделилась со мной шоколадным дрожже, потому что свое я уронил в лужу и расплакался. «Наверное?» — ответил я. Тебе виднее. И то правда. Я не стал задавать ей вопрос, который вертелся на языке. Распространяется ли ее жестокость и на меня тоже? Толкнула бы она меня при случае под автобус, чтобы спасти себя или она. Спрашивать об этом было бессмысленно. Наверняка Сюзанна сказала бы, что это невозможно. До такого просто не дошло бы. У нее все под контролем, и ответа я бы не получил. Да и вряд ли мне так уж хотелось это знать. Вместо этого я спросил о том, что меня действительно интересовало. «Ты рассказала Тому про Доминика?» «Нет», — ответила Сюзанна. «Я не боюсь, что он нас выдаст или бросит меня, или еще что. Ничего такого он не сделает. Но расстроится, будет постоянно думать об этом, а мне вовсе не хочется перекладывать на его плечи подобную ношу». «Исключительно, чтобы похвалить себя за то, что у меня нет секретов от мужа». «И надеюсь», — она холодно взглянула на меня, «что никто ему не расскажет». Я и не собирался. «Порой мне кажется, что он и так знает», — чуть погодя призналась она. «И про Доминика, и про того доктора. Спрашивать я, конечно, не буду, но есть у меня такое подозрение. А что у тебя с Мелисой? «Сам не знаю», — ответил я. «А спрашивать тоже не хочу. Да и не надо, бог с ним». Мы вышли на солнце. После тенистых харок оно ослепляло, обжигало. Хюга хотел, чтобы его прах развеяли в саду дома с плющом», — сказал я. При отце не решился об этом упомянуть. «Вы...» «Да, твоя мама говорила, но...» Ветер подхватил прядку волос, она убрала ее за ухо. Наши отцы решили, что это неуместно после всего случившегося. В Даниголе есть озеро, куда они в детстве ездили на каникулы. Вот туда мы и поехали. Месяц назад высыпали пепел в воду. Наверное, это незаконно, но там никого не было. Красивое место. Она покосилась на меня. — Мы бы тебя подождали, но... — Пора возвращаться, — перебил я, — а то нас схватится. Сюзанна кивнула. На миг мне показалось, что она хочет что-то еще сказать, но она развернулась и направилась к аллее. Обратно мы шли молча. Родители, разумеется, навещали меня регулярно. И Шон с Деком, иногда тетушки с дядюшками. Один раз приезжал Ричард, но так переживал, что мы оба расстроились. Он вбил себе в голову, что все случилось по его вине. Если бы он уговорил меня вернуться на работу, я поправился бы быстрее. Что было неправдой, я так ему и сказал. И, что самое странное, если бы он не разозлился на меня из-за гопника, в тот вечер он нажрался с друзьями, не проснулся бы, не услышал их, ну и так далее. Это, конечно, тоже была неправда. Однако в глубине души я и сам думал примерно так, и мне трудно было с этим смириться, отчего Ричард расстроился еще больше. После этого он исправно писал мне каждый месяц, пересказывал профессиональные сплетни, описывал свои находки, новых художников. То и дело с сожалением упоминал о том, как замечательно я раскрутил бы выставку предметов искусства, созданных самой природой, но к моему облегчению больше не приезжал. Леон ко мне не заглядывал. Он перебрался в Швецию, работал гидом, присылал открытки с национальными памятниками и бессмысленными бойкими фразочками на обороте. Мелиса тоже не приходила. Она писала мне длинные милые письма со смешными историями о ее магазинчике, наподобие тех, что рассказывала, когда я зализывал раны после ограбления. Стерва Меган, ее соседка, в конце концов угробила таки свое модное кафе, а виноват в этом, разумеется, был кто угодно, но только не она. И теперь объявила себя тренером личностного роста. Как-то раз Мелиса случайно встретила на улице Шона и Одри. У них чудесный малыш, вылитый папа, такой же спокойный. Они ждут, не дождутся, когда можно будет мне его показать. Письма ее казались мне безликими. Несмотря на потраченные на них время, усилия и заботу, с тем же успехом она могла писать однокласснику, с которым не виделась лет десять. И я ничуть не удивился, когда она упомянула, деликатно, к слову, что идет со своим парнем на какой-то концерт. Ответ я переписывал раз пять, пытаясь с равной деликатностью дать ей понять, что совсем не сержусь, желаю ей счастья. Да, разумеется, я мечтал, чтобы она была счастлива со мной, но теперь это невозможно, и потому я надеюсь, она будет счастлива с другим. То ли тон я выбрал неверный, то ли новый ее Парень по понятным причинам не испытывал особого восторга от того, что она общается со мной. Но письма Мелисы сделались отчужденнее, короче, еще обезличеннее, хотя и не прекратились, но теперь она словно писала незнакомцу, чей адрес нашла на сайте благотворительного фонда. И все равно мне повезло. Многим здешним обитателям, особенно тем, кто провел в больнице десяток-другой лет, вообще не писали. И посетителей у них не было. Однажды ко мне заявился Мартин. Я играл в настольный теннис. В лечебнице уже лет шесть длился непростой турнир, в котором соперники вели ожесточенную борьбу. И когда мне передали, что ко мне пришли, я подумал, наверное, кто-то из родителей. При виде Мартина он стоял спиной к окну в комнате для посещений и осматривался с таким видом, словно искал контрабанду. Я замер. «Сюрприз», — сказал он, — «давно они виделись». Я не нашелся, что ответить. Сперва решил, что он хочет меня избить. В комнате для посещения была система видеонаблюдения, но что делать, если он предложит мне пройтись по саду? «Выглядите отлично», — Мартин смерил меня взглядом. Он постарел. Морщины обозначились резче, щеки чуть обвисли. «И зуб починили, заметил он. «На мои налоги, да?» «Наверное», — ответил я. Он так и стоял спиной к окну. За ним в сером небе петляли птицы, густо зеленел газон, приближался дождь. «Вот и хорошо. Значит, когда выйдете отсюда, не будет проблем с дамами». Я промолчал. Мартин подождал, резко рассмеялся и достал какие-то листы из плотной желтоватой бумажной папки. «Я принес вам кое-что показать». Он не присел, не протянул мне папку, а бросил на журнальный столик, так что мне пришлось подойти и наклониться. На столике лежали фотографии, наклеенные на лист картона в два столбика, по четыре в каждом, пронумерованные от одного до восьми. А знаете, кого кого-нибудь?» На фотографиях были крепкие парни лет двадцати пяти, большинство — гопники с сальными челочками. «Кто это?» «Это вы мне скажите!» Я старался как мог, внимательно рассмотрел каждого, но ни один не показался мне даже смутно знакомым. «Я никого из них не знаю», — наконец признался я. «Извините». И неудивительно, после такой травмы мозга. «Да», — согласился я. В голосе Мартина мне почудился сарказм. «Жизнь — штука сложная», — ответил он и бросил мне другой лист со снимками. «Взгляните-ка на это». Здесь парни были моложе, худее. И на середине страницы меня как током ударило. Повеяло сладковатым молочным душком. Я был готов поклясться, что комната пропахла этой вонью, перекрывшей мне дыхание. Точно тряпка с хлороформом. Мартин безучастно наблюдал за мной. «Да», — ответил я чуть погодя, не в силах справиться с дрожью в голосе. «Вот этот. Откуда вы его знаете?» «Это он, он, он...» Я глубоко вздохнул, Мартин ждал. «Он с напарником тогда...» вломился ко мне в квартиру. Он напал на меня, первым напал. Это с ним я дрался. — Вы уверены? — Да. — Вот видите, я же вам говорил, что всегда довожу дела до конца. Мартин бросил мне ручку, я вздрогнул от неожиданности. Ручка упала на пол, и мне пришлось подобрать ее. — Напишите номер того, которого узнали. Откуда вы его знаете? Поставьте число и подпись. Поставьте инициалы возле его фотографии. Кто?» Воспользовавшись предлогом, я с облегчением опустился в кресло. «Кто он?» «Некий Дин Колвин. Двадцать лет, безработный». Я не это имел в виду, не это хотел выяснить, но не знал, как спросить. «Как вы его нашли?» «Следующий лист с одной единственной фотокарточкой». Золотые часы на цепочке, потертое золото хранит почтенное молчание, даже в резком свете и на ослепительно белом фоне изящные завитушки инициалов. ЧРХ. Узнаете? спросил Мартин. Это мои часы, ответил я, которые оставил мне дедушка. Те, что похитили из вашей квартиры? Да. Напишите это там, внизу. Оставьте дату и подпись. Я принялся писать. На фотографию того чувака смотреть не хотелось. Это часы, которые оставил мне дедушка. Ручка плясала в пальцах, почерк выглядел так, словно писал пьяный. «Дина клянется, что пару лет назад выиграл часы в карты», — продолжал Мартин. «Имени того, с кем играл, разумеется, не помнит. Но с вашими показаниями мы быстро его прижмем. Хотя...» — он пожал плечами... «Учитывая все обстоятельства, они недорого стоят. Ваши показания, я имею в виду». «Как...» — повторил я. «Как вы его нашли?» «Дина часы понравились. Говорит, с ними сразу такой шикарный вид». Мартин покосился на мои поношенные джинсы и футболку. «Мол, ну теперь-то у вас вид явно не шикарный. Поэтому он не продал их и не заложил. Иначе мы бы давным-давно его поймали». Но он к ним прикипел. А пару месяцев назад в его квартире был обыск, потому что брат его барыжит наркотой. И на тумбочке Дина увидели эти часы. Выглядели они там явно неуместно. Парни их забрали, пробили по базе, и выпало ваше дело. Он кивнул на бумагу. «Вам что-то непонятно?» «Нет-нет, я понял. Часы вам отдадут. Как только закроем дело». «О прочих ваших вещей давно след простыл. Грабители их сразу же продали. Значит, все-таки он преступник. Мартин ничего не ответил, и я добавил. Вы тогда говорили, если бы это оказался кто-то из ваших старых знакомых, вы бы знали. Говорил, помню. Уйди на несколько судимостей за драки и всякие мелочи. Не заграбешь». Но почему я? А у парня талант. Пишет пастелью. Вся комната в картинах. Некоторые очень даже...» Он замолчал, посмотрел на меня, догадался, что я не могу связать одно с другим и продолжал. «Помните, когда на вас напали, вы готовили выставку. Юные художники-гопники, или как там ее? Так вот, Дина в ней тоже участвовал». Повисло долгое молчание. Наконец я выдохнул. «Что?» «Наверное, заметил на вас часы, когда этот ваш Тернан приводил его в галерею. Или ему приглянулась ваша машина. Отбил брата или приятеля, и они проследили за вами до самого дома». В голове у меня билась одна пустая, упрямая мысль. «Нет. Банальное невезение. Исключительно дурацкое невезение. Не в тот день надел часы и в итоге оказался здесь». Нет. — сказал я. — А что же тогда? — с непроницаемым видом спросил Мартин. — В сознании что-то забрежило. Что-то, что я давным-давно знал, но умудрился позабыть и сейчас никак не мог. Молчание длилось целую вечность. — Не знаю, — наконец признался я. Мартин оперся задницей о подоконник, сунул руки в карманы. «Мы пару раз побеседовали с Тернаном», — сказал он, Еще когда на вас напали. Так, на всякий случай, проверяли, не было ли у вас конфликтов, не затаил ли кто на вас злобу. Он рассказал, что к истории с гопником вы причастны лишь постольку-поскольку. Я вас умоляю, Тоби». Он раздраженно взглянул на меня. «Разумеется, мы в курсе. У нас ушло минут десять на то, чтобы все разузнать». Терно объяснил, что вы ни в чем не виноваты. Это все он придумал. Вы не имеете к этому практически никакого отношения. И он рад, что вас не выгнали с работы. Глядишь, вы еще когда-нибудь ему и поможете». Говорил он убедительно. «Мы ему поверили. Как и Дина и прочим ребятам-художникам, они же не знали ни о каком гопнике, ни о вас. Вообще не поняли, о чем мы спрашиваем. Вы же упорно утверждали, что никаких конфликтов ни с кем у вас не было». В общем, — он пожал плечами, — повсюду тупик. Но если Тирнан обманул нас и на самом деле разозлился, что ему надрали уши и вышвырнули с позором, а вас только в угол поставили, значит, это все Тирнан подстроил, — перебил я. Мне бы поразиться до глубины души. Я же практически и не удивился. Может, да, а может, нет. Он, точно, Тирнан. В памяти всплыла давняя картина. Открытие какой-то выставки Тернан зажал меня в углу и возмущается, что некая художница его послала, а ведь он всегда был к ней так внимателен. Он брызгал слюной и никак не унимался. В бороде застряли крошки от канапы. Я же в ответ мычал и старался пробраться мимо него бочком, чтобы поговорить с теми, с кем мне полагалось общаться. Тернан всегда казался мне совершенно ничтожным и даже немного жалким, в тех редких случаях, когда я вообще удосуживался о нем задуматься. «У вас есть доказательства? Он угрожал вам, обвинял вас в чем то «Не помню. Возможно. На самом деле, после позора с гопником я от даже сообщения не получил. И когда три дня маялся дома от скуки, то пытался до него дозвониться, уточнить, не выдал ли он меня Ричарду. Но он не брал трубку». Однако Мартину я об этом рассказывать не собирался. «А вы не можете поговорить с ним еще раз? Расспросить или даже допросить?» И без того непроницаемое лицо Мартина и вовсе окаменело. «Представьте себе, мы тоже до этого додумались. Тирнан стоит на своем. Дин отвердит, что выиграл часы в карты. Но они же врут. Тирнан трус, если его хорошенько припугнуть. Мне все было ясно. С точки зрения Тирнана, в том, что затея с гопником с треском провалилась, виноват совершенно точно не он, а, разумеется, я. Он планировал пропихнуть гопника на выставку, как очередное юное дарование из трущоб. Я же решил сделать из него звезду, подбил Тирнана написать большую серию картин и ежедневно отчитываться перед Ричардом о телефонных разговорах с гопником. Но Тирнан облажался, чего-то не учел. Вот я подслушиваю у двери кабинета, как Ричард орет на Тирнана из-за какого-то телефонного звонка. Не сунься я в это дело. Ричард на гопника и внимания не обратил бы. Все прошло бы гладко. А так Тирнана уволили. Я же выкрутился. И тогда Тирнан выбрал самого отмороженного из всей компании наплёл ему про плохого парня, который якобы хочет прикрыть выставку, что уничтожит их шансы стать новыми Дэмьянами Хёрстами, мажор с крутой тачкой, большим телеком и новым Эксбоксом. Надо бы проучить этого самодовольного мудака. И подослал его ко мне. «Дина, конечно, врет», — согласился Мартин. «А вот насчёт Тирнана не уверен. Если тоже врет, доказать мы это никак не сможем». Разве что кто-то из его подручных проболтается. Но вряд ли. Они же не дураки. Он еле заметно улыбнулся. Уж извините, если расстроил. Я вдруг подумал, что Тирнан и представить себе не мог, как далеко зайдет вся эта затея. И у меня закружилась голова. Такая мелочь, казалось бы. Сладенький леденчик на палочке. На, деточка, не плачь из-за того, что мир не воздал тебе по заслугам. Короче, ничего серьезного. Так и я писал Доминику всего лишь затем, чтобы его разыграть. «Вам придется выступить свидетелем на суде», — сказал Мартин. «Если, конечно, до этого дойдет. Будем на связи». «Но...» — произнес я, сообразив, наконец, почему все это кажется мне смутно знакомым. Я же и сам так думал, что это мог быть Тирнан. Давно, тогда в больнице, когда я чуть-чуть пришел в себя и начал хоть что-то соображать, Я первым делом подумал о Тирнане. Поздравляю. Если бы вы тогда нам об этом сказали, глядишь, мы чего-то и добились бы. Я же решил, что за глупости. Наверное, у меня после травмы мозги на бекрень. И отогнал мысль о Тирнане. А теперь выясняется, что я был прав. Мне казалось, что это идиотизм, признался я. Мартин пристально посмотрел на меня. Газон за окном зеленел еще ярче. «Вы же не станете мстить Тернану?» «Нет. Это было бы глупо. Один раз вам удалось выкрутиться. Второй вряд ли повезет». «Не буду я ему мстить». Э, «Точно, совсем забыл. Вы ведь и мухи не обидите». Я промолчал, и он добавил. «Число и подпись. Я не могу сидеть тут с вами весь день». Я написал, стараясь дышать медленно и не смотреть на фотографию. «Если вдуматься», — произнес Мартин, — «тот, кто врезал вам по башке, оказал вам большую услугу. В противном случае гнить бы вам в Маунджуэ до конца дней». Это была не просто ложь, а еще и оскорбление. Я вскинул голову и встретился глазами с Мартином. Он смотрел холодно, оценивающе и цинично. Как чайка. Вот, держите. Я протянул ему бумаги. Этим двоим, он взял бумаги, если их поймают, не отделаться пары лет в уютной больничке с лавандовыми клумбами и беседкой. И никакой психиатр не станет выслушивать, что у них за проблемы. Да. Уж кому-кому, а вам вряд ли стоит возмущаться, что Тернан не получил по заслугам. Не согласны? И снова этот холодный взгляд. «Не знаю», — ответил я. «Увидимся!» Мартин захлопнул папку, слова его прозвучали как угроза. «Ведите себя хорошо!» «Постараюсь!» «Вот и славно! Продолжайте в том же духе!» Он сунул папку под мышку и вышел, не взглянув на меня. «Я и правда вел себя хорошо. Соблюдал разработанный специально для меня план занятий, ходил на когнитивно-поведенческую терапию, чтобы справиться с посттравматическим стрессовым расстройством, на трудотерапию, чтобы научиться вести полноценную самостоятельную жизнь, разрабатывал руку и ногу, занимался с логопедом, чтобы перестал заплетаться язык. Врачи меня любили. Наверное, я выгодно отличался от большинства пациентов с врожденными заболеваниями типа гемофилии или муковисцидоза, которых вряд ли удастся вылечить. Со мной же такая надежда была. Уж не знаю, насколько мне стало лучше, но доктора были довольны моими успехами. Когда я с третьей попытки получил условное освобождение, они искренне радовались. Отличный пример другим пациентам. Дом с к тому времени продали. Родители наняли мне лучших адвокатов, каких смогли себе позволить... Сюзанна не приминула бы указать, что это еще одна причина, по которой я не получил пожизненное и не хожу в петухах при обколотом стероидами героиновом барыге. Что, как и следовало ожидать, обошлось в запредельную сумму. Психологи, которые без конца задавали мне неловкие и утомительные вопросы и проводили бесчисленные невразумительные тесты, тоже стоили недешево. Продать дом с плющом, чтобы оплатить их услуги, Решили единогласно. По общему мнению, Хьюга сделал бы именно так. С работой, разумеется, пришлось попрощаться. Ричард искренне извинился, хотя я и не рассчитывал, что он не возьмет никого на мое место, в надежде, что в один прекрасный день я вернусь. Даже если и так, вряд ли я сумел бы выполнять прежние обязанности. Разнообразная терапия, конечно, очень помогла. Язык почти не заплетался, разве только если устану, тоже и с хромотой. Однако левая рука по-прежнему была слабее правой. Но я наловчился это скрывать. А вот века, увы, нужно было оперировать. Но пробелы в памяти никуда не делись. Зияющие дыры, полные случайных предметов. Мне по-прежнему трудно было запомнить длинную последовательность действий, Приходилось составлять списки дел, чтобы не запутаться, что я уже сделал, а что только предстоит сделать. Но даже с ними я периодически терялся или не мог сообразить, какой сегодня день. И от одной лишь мысли о старой работе, никакого строгого графика, никто не указывает тебе, что делать, но при этом одновременно приходится жонглировать дюжиной мячиков, у меня начинала кружиться голова. Однако работа была необходима чтобы не отменили условное освобождение. Я уже представлял, как торчу по 12 часов на складе, гружу палеты в компании иммигрантов, которые меня ненавидят и плюют мне в тарелку. Но и тут выручили родные. Друг дяди Оливера работал в крупной компании, занимавшейся пиаром. Дядя нажал на кнопки, и меня приняли на весьма непыльную должность. С такими обязанностями справился бы и старшеклассник без опыта. Издается мне раньше именно так и было. На работе я числился под своим вторым именем — Чарльз, в честь дедушки. Я представлялся как Чарли. Коллеги, скорее всего, быстро сообразили, кто я такой. Поскольку, когда меня выпустили из больницы, таблоиды разродились заголовками. «Чокнутый убийца копа вышел на свободу». И расплывчатыми, непонятно где добытыми фотографиями на которых я в темных очках и выгляжу зловеще. Но, по крайней мере, клиенты не требовали отстранить меня от дела из страха, что я выслежу, где они живут, и ночью зарублю их топором. На работе все складывалось хорошо. Двадцатилетки тусовались, разменявшие тридцатник были по уши в заботах о детях, и те, и другие относились ко мне с заученной приветливостью, но всем явно было не до меня, чему я только радовался. Меня приглашали вместе с остальными выпить в пятницу после работы. Иногда я ходил, хотя в пабе стоял такой шум, что через час уже раскалывалась голова. Была у нас веселая рыжая девушка по имени Кива, которая наверняка не отказалась бы пойти со мной на свидание, если бы я пригласил. Но я не приглашал. Не то чтобы я боялся осквернить ее чистоту, до этого вряд ли дошло бы. Просто было неинтересно и лень морочится. Я вообще почти никому не испытывал никаких чувств, не только к киви. Я готов был расплакаться из-за любой мелочи от чего-то показавшейся мне потери, морозных узоров на темном окне, пробивавшихся сквозь трещинки в асфальте слабых зеленых ростков. К людям же не чувствовал ничего. Наверняка это было как-то связано с той ночью в саду, но как именно, я не знал. Возможно, все пожирающая вспышка гнева опалила меня настолько мощно, что чувства испарились. Осталась лишь выжженная земля. И с попыткой самоубийства, пусть не удавшийся, я зашел слишком далеко и никак не найду дорогу обратно. Зато я сказал Мартину правду. Я в самом деле не собирался мстить Тернану. Я думал, что возненавижу его, захочу выследить и избить до полусмерти но этого не случилось. То ли пустота в душе, то ли беседы с больничными психотерапевтами сделали свое дело, кто знает. И не исключено, что на самом деле я так до конца и не поверил в причастность Тирнана к ограблению. Он по натуре труслив и осторожен. Подсунул две картины в экспозицию и едва не обделался от страха. А уж если за очередную выходку ему светил бы тюремный срок, его и вовсе удар хватил бы и угроза лишиться работы вряд ли это изменила. В общем, о Терне мне думать не хотелось, я к нему ничего и не чувствовал. Если бы можно было с помощью лоботомии стереть воспоминания о нем, я бы с радостью лег под нож. Квартира моя никуда не делась. Родители сдали ее приятной молодой паре, не то учителям, не то медикам, в общем, что-то такое. Я в ней жить не собирался. На деньги, вырученные за аренду, я даже со своим смехотворным жалованием мог позволить себе поселиться где угодно. Тем более, что мне почти ничего и не было нужно. Когда я лежал в больнице, пациенты часто обсуждали, что будут делать, когда выйдут отсюда. Поедут на турнир по покеру, в путешествия по греческим островам, закажут себе эскортниц. Но говорили об этом в основном те, кто был навсегда обречен остаться в больнице. Те же, у кого и правда был шанс выйти, будущую жизнь во внешнем мире представляли себе с трудом. И даже сейчас она казалась мне такой же нереальной и недоступной, какой виделась тогда. Делать мне ничего особенно не хотелось, разве что сидеть у себя в квартире, щелкать по случайным ссылкам в интернете и смотреть всякую дрянь по телеку. Я нигде не задерживался надолго. ПТСР почти прошло. Уж не знаю, подействовала ли когнитивная терапия, сказалось ли время, но я уже не подскакивал от громких звуков или от того, что кто-то подошел ко мне сзади. Я выходил гулять, даже в темноте. Однако мне по-прежнему было трудно оставаться по ночам одному. Первые несколько месяцев после переезда в новую квартиру я жил спокойно. А потом мне начало казаться, будто некий невидимый преследователь с каждым днем подходит все ближе Сужая круги, я нервничал. По нескольку раз проверял замки и сигнализацию, всю ночь не смыкал глаз, прислушиваясь к малейшему шороху, мерил квартиру шагами, пока небо за окнами не начинало бледнеть. После такого я обычно сообщал арендодателю, что съезжаю. Перебирался на новое место, и цикл начинался снова. Расхаживая глухими ночами по дешевому ковролину съемной квартиры, где тишина переполнена шумом дыхания, спящих за стенками соседей, я не раз гадал, вышел ли я вообще из той первой больницы. Дом с плющом теперь казался мне до боли невероятным. Журчащая пристань из захватанной детской книжки, окутанная в моей памяти золотой дымкой, в которой таилось нечто пугающе загадочное мог ли он уцелеть в жарновах нашего пресного унылого мирка с его бурями в твиттере подсчетом количества углеводов пробками на дорогах и большим братом ах юга бродивший по комнатам дома потрепанный, благородный и незаметный существовал ли он на самом деле были ли у меня кузены утром теснясь в вагоне трамвая с сотнями других промокших пассажиров от которых идет пары, которые что-то лихорадочно листают в телефоне, я понимаю, что это чушь. Но по ночам гадаю с тоской, не было ли все, что случилось с той ночи, лишь последней вспышкой угасающей звезды, последним шипением электричества в закоротивших проводах. В конце концов, не так уж это и важно. По крайней мере, не настолько, как можно подумать. Каким бы ни был ответ, а я вот он. В очередной съемной квартире, пропахшей непривычной едой, слишком высоко над землей, слишком много голых лампочек на сотни ват, слишком много запертых окон и дверей. И хотя порой я, не удержавшись, представляю себе альтернативные реальности, я рассказываю по половицам белого георгианского особняка, на плече у меня сонно посапывает младенец, в соседней комнате спит Мелиса, и отдаю себе отчет мне выпал далеко не худший вариант из возможных. Может, поэтому я упрямо считаю себя везучим и теперь более чем когда-либо, поскольку не могу себе позволить думать иначе. И если я что и понял за долгое странное время, прошедшее с той ночи в апреле, так только одно. Раньше я верил, что везение — Какая-то внешняя штука, которая определяет, что со мной случится, а что нет. Несущаяся на меня машина свернет в последний миг. Стоит мне начать искать квартиру, как тут же появится идеальный вариант. Я верил, что если удача оставит меня, то я лишусь чего-то отдельного от меня самого. Вот как навороченный телефон или дорогие часы. Словом, ценного, но такого, без чего вполне можно обойтись. Я по умолчанию полагал, что без удачи останусь самим собой, просто со сломанной рукой или с квартирой окнами не на южную сторону. Теперь же думаю, что ошибался. Удача — неотъемлемая часть меня. Основа, скрепляющая скелет. Золотая нить, сшивающая невидимые ткани ДНК. Драгоценный камень, сияющий в моем источнике. Ее отцвет лежит на всей моей жизни. И если удачу у меня отняли, а я все еще здесь, то кто же я тогда без нее?